Грандиозная автомобильная пробка на Садовом кольце. Ищите объездные пути. В самый разгар рабочего дня Воловая улица оказалась полностью парализованной из-за массовой аварии, в которой, по предварительным сведениям, участвовали свыше 20 автомобилей. Жертв, к счастью, нет. Два человека госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальные медицинская помощь оказана на месте. Как сообщили нашему корреспонденту в дорожной полиции, аварию спровоцировала молодая девушка, решившая перейти оживленную дорогу в неположенном месте. И ее поиск – авторадио. Анализируя упорное нежелание великих домов, информировать общественность о последних событиях, можно прийти к выводу, что под оплеком многочисленных боевых столкновений мелка или постыдно. Вполне возможно, что суета вызвана грядущими выборами фюрера красных шапок. Предвыборные игры дикарей стали основным источником новостей в последние дни. Тигратком. Складской комплекс Рон, Москва, улица Академика Курчатова, 19 марта, пятница 16.19 Джин Нур знал, что серьезных повреждений у девушки нет. От сотрясения мозга он ее избавил. Треснувшую кость на руке, на нее наступил лунатик. Срастил и крохотное внутреннее кровотечение ликвидировал. Организм девушки был в полном порядке, но негритянка все еще пребывала без чувств. Слишком много стрессов для одного дня, слишком много лечебной магии. Ткани восстановились, но мозг пока отказывался это признавать. «Джин, открой глаза, бездельница! Хватит притворяться!» Карлик хлестнул девушку по щеке. «Ты слышишь меня?» «Пожалуйста, не бей!» Спящий тебя побери, красавица! Зачем ты пугаешь старого друга?» В голосе Нура скользнули мягкие нотки. «В голове гудит?» «Нет». Мегритянка неуверенно огляделась и, взяв Тата, за руку медленно поднялась на ноги. «Где мы?» «В маленьком тайнике для больших задач. Ни один геомант не смог бы замаскировать источник, тем более работающий. Лорду пришлось заниматься защитой склада самостоятельно. Насколько удачно?» Ответ на этот вопрос мог дать только «Опыт». Но результаты работы карлика смотрелись более чем внушительно. Все стены ангара покрывала вязь татских заклинаний, и нарисованные символы плотно перемешивались с закрепленными тут же артефактами. На потолке ярко пылал крупный голубой кристалл, Семь его лучей падали вниз, образуя над контуром, в который встанет трон, контуры шара. Не оставался без украшений и пол. Грубый бетон склада был щедро исписан золотой краской. Здорово! Оценила девушка. Догадываюсь, какие потоки энергии здесь будут гулять. Самые мощные, без ложной скромности ответил лорд. Я предусмотрел все. Наблюдатели великих домов не смогут засечь работу источника. Единственная проблема геомант. — Я буду непрерывно следить за окружающим, — пообещала Джин. — Если почувствую, что гармонии мира вносится направленное против нас изменение, немедленно дам тебе знать. — Надеюсь, твоей чувствительности хватит, — пробормотал Нур. Он помог девушке добраться до стоящего в углу кресла, поймал взгляд ее измученных глаз и тяжело вздохнул она действительно вымоталась и очень ослабла проблемы сплошные проблемы с таким трудом найденный диамант едва не погиб и пребывает далеко не в лучшей форме а ведь только джин способна помочь в противостоянии со странниками лорд прекрасно помнил как уходил под землю колоссальный монолит малого трона посейдона и как разбивались гигантские волны энергии неспособные Снести хитрую защиту магии мира. Бороться с классным геомантом тяжело, почти невозможно. Харлик снова вздохнул. Утешало то, что к Черкасу приходил не Матвей, но кто знает, сколько странников вернулось на самом деле. Мур хотел быть готовым к любым неожиданностям. Джин. Да? Попробуй открыть книгу. Девушка поморщилась, но послушно потянула обложку. Безуспешно. Черная книга отказывалась общаться с негритянкой. Еще одна проблема. Проклятые хранители хорошо защитили главное человское сокровище. Или наоборот. Само сокровище выбирает читателей по своему вкусу. Что ж, тем интереснее. Сумела ли Лариса вырваться из засады? Сможет ли она проследить путь черной книги? Если проклятый Том откажется выдавать свои секреты, придется вернуться к переговорам с хранителем. Карлик потер лоб. Ладно, это потом. Сейчас достаточно самого факта обладания. Черная книга слишком важна для челов, и даже если странники готовы пожертвовать троном, они будут пытаться выручить древний артефакт. «Теперь они точно придут», — прищурился лорд. Джим помолчала. «Ты оставишь странников в живых?» «Не знаю», — Нур пожал могучими плечами. Обида на кафедру я не держу. В конце концов, в прошлый раз они переиграли меня красиво. Все будет зависеть от хода переговоров». «Лариса не забудет унижение». — Успокоится со временем, — хмыкнул карлик. — Поймет, что мы в одной лодке. Путь в тайный город нам заказан, и в будущем мы можем быть полезны друг другу. Джин многозначительно округлила глаза, но смолчала и отхлебнула приготовленный заботливым лордом укрепляющий коктейль. — Ладно, ладно, подарю ей букет ромашек, она и растает. — Но где трон? Нур вытащил телефон, посмотрел на часы и набрал номер. «Дрон?» «Это я. Где, черт побери?» Лицо Карлика окаменело. Джин подалась вперед. «Что случилось?» «Дрон, ты догадываешься, что я с тобой сделаю, если ты не найдешь грузовик?» Выслушал ответ. «Сомневаюсь, что догадываешься». Фантазия у меня гораздо богаче твоей, и Красноярск покажется детской сказкой. Пауза. Два часа. Хорошо. У тебя есть 120 минут. Время пошло. Лорд медленно убрал в карман трубку. Что случилось? На подъезде к Москве конвой был захвачен неизвестными бандитами. Сопровождавшие трон охранники избиты. Грузовик угнан. Он говорил медленно и спокойно, но девушка видела, что Карлик с трудом сдерживает бешенство, а в его глазах пляшут смертоносные огоньки. Он обещает найти трон. Может, ты сам займешься? Я не могу свободно разгуливать по тайному городу, напомнил Нур. Мне нужно укрываться от наблюдателей, а большая часть моих сил направлена на защиту этого помещения. Он помолчал. В грузовике установлен спутниковый маяк. Дрон уже засек его местонахождение. Собрал команду и едет разбираться. Вот видишь, он все исправит. Мегритянка подошла к лорду, присела на колени и прижалась к его широкой груди. Успокойся, Нур. Все Поправится. Офис компании неприятное ощущение. Москва, улица Большая Лубянка, 19 марта, пятница, 16.20. Как вы меня нашли? Нас предупредили. Кто? Неважно. Важно то, что мы тебя вытащили. Да, это важно. Лариса сидела на стуле в самом центре офиса. Она уже успела успокоиться, взять себя в руки и вела беседу весьма уверенно. На Ингу, расположившуюся вместе с Яной на диване, Лариса старалась не смотреть. На подпирающего стену Артема тоже. В итоге девушка не спускала глаз сидящего напротив Кортеса. «Я должна знать, кто вас предупредил, чтобы сделать вывод, можно ли вам доверять». Приятно, что ты хоть чему-то научилась, улыбнулась Яна. Лариса изогнула бровь. Чему научилась? Это нормальная мера предосторожности. Что мешало тебе быть осторожной до сих пор? Язвительно осведомилась гиперборейская ведьма. Тебя подставили. Значит, ты доверилась не тому, кому надо. У меня были причины. После паузы ответила Лариса, но была вынуждена сдаться. «Хорошо, я научилась быть осторожной, или еще учусь. Неважно, я хочу знать, кто вас предупредил». «Это невозможно», — покачал головой Кортес. «В таком случае я не могу вам доверять». «В таком случае можешь идти», — безразлично бросил наемник. «До свидания». Лариса поняла, что Кортес не шутит. Еще она поняла, что наемники действительно готовы ей помочь. Точнее, не ей самой, а попавшему в беду хранителю. Но радости по поводу рискованной операции не испытывают. Бросят ли они ее, как пообещал Кортес? Выяснять это на опыте девушка не хотела. Ладно, забудем. «Может быть, вы расскажете, как нашли меня в том дворе?» «Благодаря Яне». Она слушала переговоры чудов, соответственно, знала, где тебя нет. «И вычислила, куда ты направишься». «У тебя было не так уж много вариантов движения», — вставил Артем. «К счастью, рыцари не сразу опомнились после драки, и у нас было время. Если бы ты прошла через двор, то наткнулась бы на чудов». — Вычислили, — тихо произнесла Лариса. — Ну да, профессионалы. Секунд десять она в упор смотрела на Кортеса. — Вы мне поможете? — Мы считаем, что черная книга должна остаться у тебя. — Потенциал у тебя большой, а бестолковость со временем улетучится, — буркнула Яна. — Если только я ее не убью в следующий раз, — ядовито добавила Инга. Лариса скривилась, но промолчала. Рыжая стерва имела полное право на сарказм. Она вытащила хранителей из передряги, а не наоборот. Прежде чем мы углубимся в твои проблемы, спокойно продолжил Кортес, необходимо обсудить наше вознаграждение. Назовите сумму, пожалуй, плечами Лариса. Дневники странников тихо произнес наемник девушка осеклась разумеется ты снимешь себе копию улыбнулся кортес или наоборот снимешь копии нам разницы нет хочешь порадовать не людей прищурилась лариса хочу согласился наемник он не имеет права знать о внешних мирах девушка думала недолго «Секунд пять, после чего поинтересовалась. «А если мы не встретимся со странником? «Или он не оставит мне дневники, или...» «Тогда ты не будешь, нам ничего должна. Развел руками Кортес. «Разве что ответ на услугу при случае, но это уж на твое усмотрение. «Деньги вам не нужны?» «От тебя нет!» «Почему?» Если у нас все получится, объяснил наемник, а мы приложим все усилия, чтобы у нас получилось, это будет означать, что великие дома проиграли. Ты вернешь черную книгу и скроешься из тайного города. Странники уйдут во внешние миры. Секрет большой дороги останется секретом. Как ты понимаешь, великие дома будут очень разочарованы. «Разозляться на вас», — усмехнулась Лариса. «И будет хорошо, если мы сможем предложить тайному городу какой-нибудь сувенир. Например, последние сведения о внешних мирах». «За умеренную плату?» «Ну, это уж наше дело». Девушка протянула Кортесу руку. «Мы договорились». «Вот и хорошо». Наемник осторожно пожал тонкую ладошку хранителей. «Теперь скажи, кто тебя подставил». «Нур». «Черт!» — Кортес поморщился. «Знакомое имя?» — осведомилась Лариса. «Как ты могла довериться Тату?» «Я ошиблась», — коротко ответила помрачнейшая девушка. Артес посмотрел на Яну. «Что скажешь?» «Мы с Ларисой способны на многое», – задумчиво протянула гиперборейская ведьма. «Задача облегчается тем, что нам нужен не бой, а рейд, прорыв к черной книге, ее захват и быстрый отход. При определенном стечении обстоятельств можно рассчитывать на успех». «Хорошо, когда в планировании операции принимает участие законченный псих», – вяло улыбнулся Кортес. Только не забудь, Яна, что нам противостоит живой источник. Нур не сможет действовать в полную силу, неожиданно сказала Лариса. Почему? Ему надо прикрывать малый трон Посейдона. Трон тоже был у тебя? В голосе Инги скользнули ревнивые нотки. Завидуешь? На душе Лариса потеплела. Странники спрятали источник перед тем, как покинуть Землю но видимо недостаточно хорошо нур отыскал его и привез в тайный город в противном случае странник не придет навстречу это меняет дело теперь я наговорила куда уверенней на маскировку трона карлик застратит уйму энергии что существенно повышает наши шансы Остается сущая мелочь. Выяснить, где сейчас карлик, рассмеялся Артем. Лариса, малыш, не оставлял свой новый адрес? Оставлял. Девушка сняла с шеи медальон и осторожно, как величайшую драгоценность, вытащила из него длинный черный волос. Это принадлежит Джин, помощнице Нура. Сейчас она с ним. Почему ты так думаешь? Потому что она геомант. Лариса тяжело вздохнула. Никто другой не смог бы добраться до черной книги.